Глава 11. Ничего так, товарищ. Когда мы обошли второй посёлок и приблизились к третьему, меня стали одолевать сомнения. Нет, не по какому-то конкретному поводу, вообще, в целом. Напрягала система, но ну вот какой в ней смысл сделать нас сильнее, быстрее, умнее или выровнять наши возможности друг перед другом? Нет, ну смешно же, честное слово, картечи из обреза насрать, сколько очков опыта на ловкости и силе, мачете как-то тоже не сильно заморачивается данными вопросами, так в чем смысл? Больше похоже на какой-то отвлекающий манёвр, но для каких он целей? При переходе с уныния на алчность у нас забрали весь прогресс, обнулили навыки, якобы давая нам возможность старта в равных условиях. Нет, я как бы не против, но вот кто даст гарантии, что на следующей стадии премии останется всё нажитое не посильным трудом? Но допустим, обнуления не произойдёт. И тогда что? Все те, кто стремился улучшить себя, будут сильнее, быстрее и умнее? От всех этих вопросов голова пухнет, а ответов не дают. Даже Клаус, который некоторое время находился в почёте у Люцика, сейчас в полутемнении. Слышь, Клаус, а кликнул я своего спутника. А ты случайно не в курсе, оставят нам прогресс в этот раз? Оставят, уверенно заявил тот. Уны не считается обучением, поэтому и забрали всё. Лично я ничему не научился, усмехнулся я. Даже близко не понял сути всего происходящего. Ну с характеристиками ты разобрался? бросил через плечо он. Этого достаточно, плюс ты знаешь, каково быть чемпионом, что нужно делать для выживания, то есть выходит многому научился. Да ты, муля, прямо философ, засмеялся я. А с виду и не скажешь, кем ты был до турнира. А что? обернулся и посмотрел на меня тот. Интересно, пожал я плечами. Ну не хочешь не отвечай. В МЧС работал, немного помолчал, ответил тот. Ясно, кивнул я сам себе. Значит, с физической подготовкой у тебя полный порядок. Не спиц нас, конечно, но зубы выбить смогу, ответил тот. А с мячом где так управляться научился? продолжил я донимать его вопросами. Нам год на подготовку дают, пожал плечами тот. Вроде как самообучение, некоторым насрать, попрыгает пару часов в зале и хватит. Значит, ты упорно тренировался, утвердительно произнёс я. Да, тренировался, огрызнулся тот. Судьба целого мира зависит от моего успеха. Это тебе все шуточки, а мы имеем серьёзную, понятную цель. А тебе не кажется, что всё это полная херня? высказал я своё мнение. Вот бегаем мы здесь, убиваем друг друга. А в конце окажется, что нет никакого приза, а участники лишь лошади на которых делают ставки. Нет, наш мир уже побеждал, уверенно заявил Клаус. Произошла страшная катастрофа, и почти всё живое погибло. Тогда Цезарь доказал, что человек способен на всё и выиграл турнир. Странный выбор имени, усмехнулся я. Это в честь салата, что ли? Заткнись. Тут же всполил Клаус обернулся и схватил меня за грудки. Он герой, он спас нашу цивилизацию. Лапы убери, спокойным голосом произнёс я, и легонько похлопал его стволами обреза между ног. Тот ослабил хватку, немного отстранился и, поиграв желваками, продолжил путь. У меня есть цель, спустя какое-то время снова заговорил он. А что движет тобой? Я хочу добраться до того мудака в пиджаке. Ну это так, для начала, ответил я, а затем посмотрел в глаза организаторам. И что ты им скажешь? усмехнулся тот. А кто сказал, что я стану с ними разговаривать? усмехнулся я. Просто интересно посмотреть на этих моральных уродов. Это высшая раса, вновь загорелся идеями и соображениями Клаус. Блокадре им, наш мир всё ещё дышит. Ты уже определись: рецепт салата стал вашим спасителем или кучка психов, которые любят наблюдать за тем, как люди режут друг другу глотки? Вот кинул я масло в огонь. А как, по-твоему, должно быть? Остановился и посмотрел мне в глаза тот. Давай, не стесняйся, выложи своё видение. Ну не знаю, почему бы просто не помогать умирающим? важил я плечами просто так бескорыстно для чего нужно всё это месиво каждый обязан принести жертву перешёл на поучительный тон клоус обязан доказать что его мир достоин жить дальше всё справедливо пожертвуй собой и твоё имя останется в веках справедливо говоришь значит ебашь родина тебя и не вспомнит Натянул я на своё лицо ухмылку. Ну-ну. А если я тебе сейчас в спину заряд картечи выпущу, и это будет справедливо, твой мир перестанет существовать, потому что к следующему турниру там останутся лишь дряхлые старики. Это по-твоему справедливо? Значит, я слаб. Он прямо покачал головой тот. Значит, недостоин быть героем. Я дал обед. хи дал боё расхохотался я. В этом месте нет справедливости, просто куча случайных факторов, а те, кто всё это сделал, хахочут над нами и делают ставки за счёт чего становятся только богаче. Им нет дела до тебя и твоей беды, им вообще на всё насрать. Вовсе нет. Не согласился тот Здесь есть правила, и мой мир не погибнет, если я умру. Помнится, что ты говорил обратное, напомнил ему я. По правилам турнира мы имеем право выдвигать пятерых участников от каждого мира, пояснил Клаус. Помимо меня, остались ещё двое. Но тогда и награда уменьшится в пятеро ведь так? уточнил я. Нет, покачал головой тот. Знания поделят в равных долях, а дальнейшая судьба мира будет зависеть от того, смогут ли наши ученые довести разработку до конца. «То есть вам бросят лишь часть знаний по оставшемуся количеству участников?» – пожал я плечами, как собак и кость. «И почему меня не удивляет, что ваши миры находятся в такой жопе?» – вздохнул я. «Ладно, пошли. Чего встал?» Клаус немного постоял с задумчивым видом, не менее тяжело вздохнул и снова принял на себя роль Сусанина. Шли молча, видимо, моя последняя фраза глубоко зацепила его, на нее он не смог ответить, наверняка понимая мою правоту. Поселок, как обычно, оповестил о своем скором появлении при помощи звуков веселья. Наша скорость сразу упала до черепаший, но прежде чем соваться внутрь, мы решили понаблюдать за происходящим. Не сказать, что было страшно, просто не хотелось отмахиваться от целой толпы уродов. А краина оказалась пустой, а праздник происходил где-то ближе к центру. В любом случае, чтобы завалить босса, вначале придётся преображать мир. точнее будет сказать, выворачивать его наизнанку, однако такое лучше всего делать с парой местных. Максимум четверо. Может, мы и потянем толпу побольше, но после такой схватки нам явно станет не до босса. Внезапно сзади раздался протяжный вой, заставивший вздрогнуть нас обоих. "Тихо ты", шикнул я на волка. Тот посмотрел на меня умными глазами, затем повернул морду чуть в сторону и снова взвыл. "Да успокой ты его", зашептал Клаус. "Сейчас вся деревня сюда прибежит. Кажется, к нам уже кто-то спешит". Уловив на пределе слышимости хруст ветки, сказал я: "Давай-ка вон за те кусты". Мы быстро сменили позицию. Волк даже не подумал к нам присоединяться. Он просто отбежал чуточку дальше и скрылся за стволом дерева. Через пару минут на то место, где только что стояли мы с Клаусом, вышли пятеро. Они не заметили нашего присутствия, несмотря на то, что находились всего в нескольких метрах. Ты уверен, что в этой деревне, подал голос один из них. «Да сто процентов, отвечаю!» Возбужденным голосом ответил другой. «Ага, ты и в прошлый раз так говорил», усмехнулся третий. «Да я виноват, что ли, если они все похожи?» Возмутился тот. «Конкуренты», – одними губами произнес Клаус, посмотрев на меня. А ведь я его об этом даже не спрашивал. «Меня больше вой смутил», – подал голос до сего момента молчавший. И что в нём удивительного? поинтересовался первый. Мы в лесу, здесь волки и другая хрень водится. Много ты их видел? уточнил тот, похоже, он являлся их главным, по крайней мере, вёл себя он именно так. Уверенно, важно. Здесь даже комаров нет. Мне нравится мне всё это. Здесь вообще приятного мало, уверенно произнёс четвёртый член группы, и всё вокруг подозрительно не исключено. Что вон в тех кустах сейчас кто-нибудь нас на прицеле держит? Я едва обрис из рук не выронил после этой фразы. Просто ты параноик, бро, захохотал первый и хлопнул его по плечу. Не так много участников на площадке осталось, встретить кого-то из наших практически невозможно. Я на всякий случай скосил взгляд на звёздочку и прикрыл правый глаз. А парень прав. На нашей локации всего 30 осталось, и самое противное в том, что, получив ещё пару монет, снова заработаю звание чемпиона, пока я нахожусь на шестой позиции, и лучше бы так и оставалось. На всякий случай ещё раз проверил статистику, дабы убедиться в том, что всё увидел правильно и мне не показалось. Уровень 6-й. Прогресс: 3300 из 6400. Сила: 0. Выносливость: 0. Интеллект: 99. Ловкость: 0. Защита: 0. Вампир: 0. Приток: 0. Усиление: 0. Очки опыта: 0. Сирена: 1 штука. Видимо, теперь даже при обнулении выбранное мной умение они поменять. Ну, а с другой стороны, почему нет? Какой смысл снова возвращаться к истокам и ломать голову правильностью выбора, к тому же в данный момент сирена, как нельзя, кстати. Ну, чего встали? Подобрался старший. Пошли этого козла госить. Может, ну его нахер неуверенно заявил параноик. «Что-то мне не по себе как-то. Предчувствие нехорошее». «Рот закрой», – огрызнулся главарь. «Накаркаешь еще». Пятерка бойцов медленно двинулась в сторону поселка, а мы так и продолжали прятаться в кустах. «Давай-ка свалим отсюда», – дождавшись, когда конкуренты отойдут подальше, прошептал Клаус. «Да сейчас», – ухмыльнулся я. «Да сейчас», – ухмыльнулся я. «У меня зверь некормленный, да и босс этот наш, мы первые пришли!» «Их пятеро, и трое из них при огнестрельном», – кивнул в сторону поселка тот. «Предлагаешь на них с одним обрезом и мечом налететь?» «У нас еще шершавый есть», – пожал я плечами. «Поможет, надеюсь?» «Ты волка шершавым назвал», – закатил глаза Клаус. «И за каким хером я с тобой связался? Никакой в тебе серьезности нет!» "Не ной", отмахнулся я. "Есть у меня одна мысль погнали". Пригибаясь, мы осторожно обошли кустарник и выбрались на параллельную улицу. Теперь главное не упустить из виду конкурентов, да и самим на глаза не попасться. Ребята не выглядели полными лохами. Едва вошли в посёлок, Тут же притихли, постоянно осматривались и даже подсаживали друг друга, чтобы проверить наличие местных за заборами. При этом двое всегда расходились на перекрёстке, так сказать, на шухере постоять. В общем, действовали они слажено единой командой и без лишних слов. При такой расстановке сил за ними следом не пойдёшь. Потому пришлось рисковать и передвигаться вслепую. Краем глаза заметил, что волк сократил дистанцию с нами метров до трёх. Слышит зверь, как адреналином пахнет и не тем, который от страха выделяется и штаны заполняет, так пахнет азарт охотника. Кажется, что он бредёт не спеша, немного опустив свою морду к земле. Вот только осанка сделалась более хищной, нос находится в постоянной работе, а глаза приобрели тот самый блеск. Я для него вожак, сильный, удачливый, только рядом со мной зверь чувствует себя сытым. Он видит, как я убиваю, слышит запах крови и получает долю в добыче ещё тёплой, сочной. Сегодня он впервые отработал её кусок. Но если не будет участвовать в драке, я не дам ему еды. Больше он ничего не получит, пока не докажет свою пользу в стае. Иначе никак. И, кажется, он уже сам это понял. Нам удалось обойти пятёрку участников и вырваться немного вперёд. Я сразу свернул в ближайший двор, предварительно убедившись в отсутствии хозяев. Музыка и крики доносились совсем рядом. Примерно дворов пять и «Здравствуй, куча нечисти!». Я уже насмотрелся на жизнь аборигенов и с уверенностью в девяносто процентов знал. Все соседи на тусовке. Чем ближе к этому шуму, тем меньше шансов нарваться на неприятности. И вдруг Клаус чихнул. «Ты совсем без ума!» Обернулся я к нему и, А тот уже растянул рот и задрал голову для повторного захода. Ах, хм, сдавленно выдал он, прикрывая лицо рукой, но мне показалось, что нас даже сквозь музыку слышно. Руки в гору. Тихий шёпот за спиной лишь добавил позитива. Я только собирался ответить что-нибудь эдакое, как вдруг в носу всё зажгло. Теперь мы с Клаусом вытирая слёзы чехали вместе и делали это поочерёдно, словно цилиндры в двигателе. Нас спасла осечка. Сухой щелчок оборвал стук сердца, а затем оно запустилось в таком бешеном ритме, что едва через горло не выпрыгивало. Я активировал сирену. Вообще мне хотелось сделать это иначе, самим стать неожиданным сюрпризом для ребят. Но теперь уже как вышло. Парнишка, которого подсадили, схватился за уши и начал осаживаться. Однако я успел. Широкий шаг, прыжок, взмах мачете и мясо на шее паренька развалило до самого позвоночника. Я даже почувствовал, как лезвие проскоблило по кости. Ну, а затем заряд сирены закончился. "Давай туда", толкнул я Клауса в сторону дома. Музыка в посёлке стихла, а небо вдруг начало темнеть. Нас заметили. Вот теперь точно начинается веселье. Изменения происходили как раз в районе тусовки, и до нас ещё не успели докатиться. Дом оставался прежним, а двери открытыми. Мы влетели в просторный холл и сразу поспешили на второй этаж. Уж не знаю, как у них здесь всё устроено, но летающих тварей я пока не видел. Так что от толпы местных можно попробовать отбиться, если занять позицию на крыше у этого дома. Она не сильно крутая, хотя неизвестно, какой она станет, когда изменится. Мы едва успели влететь на чердак, как позади хлопнула входная дверь. Эти придурки что, решили к нам присоединиться? Они что, в другой дом не могли пойти? Да твою же мать! Что такое не везет и как с этим бороться? Клаус, дуй сюда! Край двери встань! Первого пропускай, я его с обреза возьму! Второму вали! Быстро дал я указание и грохнулся на пол. Позицию я занял под бильярдным столом. Не ахти, какая защита, однако сходу сообразить не успеют, надеюсь». Дверь распахнулась, и на пороге появился парнишка с АКСУ в руках. «Это, как я не заметил, такую цацу! Придется лупить по ногам. Жаль, будет повредить ценному предмету». С этими мыслями я вдавил спуск, потому как Клаус рубанул мечом по второму и успел отскочить в сторону. Всё-таки глади гораздо лучше мачете, сразу видно, что оружие серьёзное, предназначено для отсекания голов. Грохнул выстрел, и мой противник с рёвом повалился на пол. Следующий заряд карктичи прилетел ему в лицо, превращая башку в кашу из мозговых костей. Дожидаться от ветки смысла нет, потому с низкого старта, срываясь под защиту стены, выстрелы грохнули с запозданием, мы с Клаусом уже находились по обе стороны от входа. До нападавших, видимо, дошла вся прелесть происходящего, особенно когда снизу прозвучал скрежет штифтов, намертво перекрывших выход. "Эй, не стреляйте!" долетел крик с второго этажа. "Уяли," уточнил я важный момент. "Сейчас сюда толпа монстров ворвётся, нам всем коюк тогда." Поспешил объясниться тот. "Предлагаю перемирие, вместе отобьём атаку и разбежимся. У нас к вам претензий нет. Зато у меня есть," вернул я обратно «Так что мажьте жопу вазелином, сейчас к вам бабайки подойдут!» «А-а-а, сука!» – вдруг донеслось снизу и грохнул выстрел, следом за которым прозвучал визг. «Они там что, волка моего подстрелили? Он что, в доме?» «Ах ты, падла!» – взревел я и, закрыв стволы, после перезарядки рванул вниз. Противник стоял прямо у лестницы, что вела на мансарду, и смотрел на то, как мой волчара пытается отползти, подволакивая задние лапы. Нароже довольная улыбка, а палец уже тянет за спуск. Картечь превратила его наглую харю в кровавое месиво, а зверь, почувствовав мою защиту, моментально вцепился в глотку под ранку, чей кусок ляжки уже успел вырвать секунду назад. толкнулся он при помощи задних конечностей, а значит, рана не так страшна, как мне показалось в начале. Скорее всего, пуля пробила бочину и вышла через брюхо. Ну, а болевой шок и всё такое временно отключили нервную систему ниже пояса. Я галопом слетел вниз и хотел было осмотреть шершаува, но тот отскочил в дальний угол и оскалил пасть. Однако кровь продолжала покидать его тело, и спустя пару ударов сердца он рухнул на пол. Вот теперь я смог к нему прикоснуться. Правда, вначале пришлось приложить ему ладонью по щекам, ибо он всё же попытался ухватить меня за запястье, зверь взвизгнул и посмотрел мне прямо в глаза, после чего перестал выделываться. Кажется, я наконец заслужил его доверие. Вишь, бы не сдох теперь, жалко же, столько сил потрачено. Я тут же достал из рюкзака печенье и попытался сунуть ему в рот. Бесполезно. Даже жевать не стал. Силы продолжали покидать хищника, и я не придумал ничего лучше, как просто перевязать ему рану. Скинул куртку, сорвал с себя майку и перетянул брюхо. Крувь моментально пропитала хировую повязку, пришлось импровизировать. Оторвав рукава от верхней одежды, свернул их и подложил на манер тампонов в места ранений. И вот хрен тебе перепоймёшь. Получилось нет. Однако время утекло окончательно. Дом изменился, а сверху уже зарождался кошмарный звук скрежет тараканий хлап. и стрекотания по типу кузнечиков. Сука, ненавижу насекомых. Самое мерзкое, что создала природа, а больное воображение организаторов увеличило в размерах. И теперь эти твари сделались еще более отвратительными, жуткими. Я подхватил бесчувственное тело зверя и рванул на чердак. Глосс уже выбирался на крышу, а в углах КП шелись мелкие насекомые, становясь с каждой секундой крупнее. Ещё мгновение, и вся эта отара бросится на нас. Бух! Грохнула железная дверь, которая привела нас на плоскую крышу. В левом углу уже показалась мерзкая рожа. Одно из чудовищ вскарабкалось по стене, и таких, скорее всего, сейчас станет гораздо больше. Быстро, но бережно кладу зверя и, выхватив мачете, бросаюсь на чудовище. Свист клинка, и его голова отделяется от тонкой шеи, но в метре от меня появляется следующее, а за спиной еще одно. «Клаус, сзади мать твою!» кричу я и срубаю вторую башку. Напарник молча рванул на защиту, на хоть докатался какой-то чуркой дверь подпереть. Именно от этого задания я его и оторвал своим окликом. Хорошо, что насекомые не бьются в неё с разбегу, иначе смогли бы раскачать и выбраться к нам в тыл. А это в данный момент равнозначно смерти. Я и так едва успевал отмахивать самочеты от напиравших снизу чудовищ. Перед глазами только успевали сверкать надписи, а изредка к ним в ушах добавлялись фанфары, оповещая о поднятии уровня. Полз он медленно, потому как стал превышать тот, что у монстровы на прогресс накладывали штраф. Вот только менее опасными чудовища от этого не становились, а учитывая их количество, отбиваться нам ещё долго. Силы заканчивались, усталость навалилась и давила на плечини подъёмным грузом. Казалось, ещё один взмах и всё. Полечу вниз вслед за тяжестью мачете. Клаусу хорошо. С его стороны монстры уже закончились, и только мне попался какой-то неубиваемый. Пятый раз его по голове луплю, а он лишь чуть ниже по скользкой от крови стене съезжает и заново крапкется. Да чтоб тебя, черти, дрючили, вяло разозлился я и, взявшись за оружие двумя руками, что было сил, ударил монстра сверху вниз. Наконец что-то хрустнуло, тот раскинув руки и ноги в стороны, рухнул на кучу своих собратьев, затряся всем телом и затих. Внимание, воины, вы совершили великий подвиг, зачистили деревню от чудовищ, но мирные жители всё ещё не могут селиться в этих землях. Глубоко под землёй затаилось зло, и только вам по силу его победить. Хотите перейти к заданию Рейдовый босс? Да? Нет? Тебе тоже эта херня пришла? Вяло поинтересовался Клаус. Угу, буркнул я. Шевелиться совершенно не хотелось. Не то, что губами двигать, даже дышать было впаду. Какие там ещё боссы? Они это так шутят, что ли? Вот только подниматься всё же пришлось. Волк очнулся и сейчас тихонько скулил, продолжая лежать на боку. Я медленно поднялся и покачиваясь подошёл к шерстяному товарищу. Ну как ты, братан? Погладил я его по холке. Тот молча скосил на меня глаза и тяжело вздохнул, а затем снова принялся опоскуливать. «Больно ему, крови много потерял, видно, что слабость одолевает, а вместе с тем и страх. Боится зверь, что вожак его слабым признает, да бьет». «Подвинься, ко мне подошел Клаус. Сможешь его удержать, если бросится». «Ты разве понимаешь?» – уточнил я. Я как-то на крушение поезда выезжал. Так там и не такой фарш с того света возвращать удавалось, уверенно ответил тот. У зверя большая потеря крови, думаю, пол-литра физраствора быстро вернуть его на ноги, да и перевязать нормально не помешает. Удержу, не менее уверенно заявил я и посмотрел в глаза волку. Ты же не будешь против, так? Клаус уже выгружал из рюкзака всё необходимое. Я эти вещи упускал из виду, потому как почти любое ранение на турнире можно в течение часа вылечить при помощи печенья. Но вот мой спутник в виду своих старых привычек таскал небольшой запас лекарств и бинтов с таблетками, и вот теперь они пригодились.